Микрофон передавал звук очень четко, а в оптику я хорошо мог рассмотреть и обстановку на веранде. Так что эффект присутствия при разговоре был очень сильным, почти полным. Сидят, двери приоткрыли, жарко им. «А что, валить?» — прозвучал ответ невидимого собеседника. «Ежели не договоримся, вали». «Машину отгонишь к дому смотрящего, там и бросай. Ствол через забор и музыки закинь, в полицию брякни. Пока слушай, о чем разговор пойдет». «Добро», — соглашается собеседник. «Вот так, дядя», — поворачивается к главарю Олег, положив на стол включенный телефон. «Уловил теперь, что с нами шутить, проще уж самому удавиться. Так-то хоть один помрешь». Других за собой не потащишь. Наступила тишина. Маликов несколько минут молчал, раздумывая, покосился на телефон. На том конце посвистывал невидимый собеседник. Было слышно, как он там возится, меняя положение. По-видимому, у него была включена громкая связь. Звуки доносились не очень четко. «Чего тебе надо?» Наконец выдавил из себя главарь. Я сказал уже, расходимся мы. Вроде как и не было ничего. Как ты там перед своими все объяснишь, не мое дело. Мешать тебе не сталу, и в дела твои лезть не буду. Но и ты к нам не суйся, а грызнемся. К вам? Ты тут не один такой? И не только здесь. Не парься. Случись, что я тебе заранее подскажу, куда лезть не нужно. Дольше проживешь, цени. Оценил уже, век бы тебя не видеть. Так не я к тебе и пришел. Вы сами ко мне постучались. Лады, за для ясности. Но смотри, дорогой, земля-то круглая. И век недолгий, учту. С той поры прошло уже несколько лет. Олегов окреп, встал на ноги. Олигархом не стал, но человеком остался. Вот и сейчас он совершенно по-простецки присел на краешек широкой деревянной лавки, стоявшей около такого же деревянного стола, и кивнул мне, предлагая устраиваться рядом. — Чего вызывал? — спрашиваю я. — Проблемы? — А этот метод оповещения у нас с ним, да и не только с ним, отработан на ядь. Нет ничего удивительного, по крайней мере для управления «Э» в том, что отставные военные режутся в компьютерные стрелялки, в том числе и по сети. Это нормально. Так громадная часть населения делает. К их услугам навороченные сайты и целые океаны виртуальной реальности. Причем реклама назойливо внушает, что именно на таких тактических тренажерах Отрабатывают действия настоящие спецназовцы. Ну, как сказать, где-то, может, так и поступают. Только не слишком долго. Потом поясню, от отчего. Но на многих действует. Народ самозабвенно рубится по сети с неведомыми террористами. Отчего-то они все на экране поголовно вооружены калашами. причем наиболее устаревшими образцами, зато хорошо узнаваемыми. Вот и сидим мы, на разных формах, обмениваясь вполне себе серьезной информацией, причем маскируем ее под взаимные игровые разборки. Сам черт ногу сломит. Зато можем создавать и планировать самые головловные комбинации и разрабатывать самые заковыристые операции, Хоть Кремль штурмовать, хоть Белый дом. Там еще и не такие навороты встречаются. Вот и переписываемся почти открыто. Чтобы перелопатить такой массив информации, надо батальон спецов за компы посадить. Да и у тех скоро крыша съедет. Видишь ли, Миха? Олег потер рукой висок. Даже не знаю, как тебе сказать. «Ты ведь в курсе, что я еще и на коллекционных форумах сижу?» «Ну да, знаю. И что?» «Да у меня там репутация сложилась. Мол, чокнутый богач такой, стариной интересуется, всякие военные редкости скупают форму и прочее. Словом, вышел на меня один хмыль из американского посольства, между прочим. Я ему продал кое-что». Слово за слово так и завязалась переписка. Уже года два вот так вот пишем друг другу. Даже встречались пару раз. А тут он написал, мол, прощаемся, господин хороший, переводят меня аж в карачи. Ну, я вежливо ему посочувствовал. Сожалею, пишу, что не встретимся более. Джейк в ответ. Хочу напоследок сделать вам одно предложение как коллекционеру. Редкое, интересное, вы его оцените. Интерес меня взял. Что ж такое он предложить-то может? Но должно быть редкую, какую вещь. Мало ли, что он там привести мог. Так я и подумал. Написал ему, что, конечно, это интересно. Только мне больше интересна отечественная, военная история. За границей интересуюсь так, в последнюю очередь. А что такого? мистер джейк вы можете мне в моей стране предложить чего ей сам достать не в состоянии он намекает это вас касается только писать об этом не хочу сами понимаете взял меня за живое самому интересно стало давай пишу пересечемся олег взял со стола бутылку пива плеснул в стакан и себе и мне пенного напитка да В общем, встретились, посидели в кафе, попили кофе, он и говорит, поехали. Только по-русски не говорите, и все вопросы задавайте через меня. Стало мне интересно, заинтриговал злодей. И куда же он тебя привез? В музей вооруженных сил. В наш? Ну да, в тот, что около Новослободской. Пока ехали, он пояснил. мол говорит это лично посол расстарался зная что джейк коллекционер договорился с властями хотел таким макаром своему хорошему сотруднику подгон своеобразный сделать вроде и уважение проявил да и не особо потратился при этом приезжать надо обязательно в выходной день когда музей закрыт чтобы никого в нем не было встретит специальный человек Я, мол, с ним созвонился уже. То, что вы приобретете, никому не показывать и через интернет, упаси боже, не продавать. Фигасе, а он там что, танк купить хотел? Танк? Да это вообще не проблема, хоть завтра куплю. Только пушку в нем предварительно из строя выведут. Впрочем, если денег дать, могут и об этом позабыть. Сейчас такое добро свободно продается. Надо только знать, куда и кому постучать в двери. Не афишируется это, но все, кому нужно, в курсе дел. Нет, Миша, танки им не интересны. Он меня в знаменный отдел привез. Отчего-то у меня пересохло во рту. Автоматически нашариваю бутылку и наливаю себе пиво. Да. «Правильно ты меня понял, пивот Олег встает. Пойдем!» «Я хорошо его помню. Именно в верхнем левом углу на полотнище имелись три пробоины, аккуратно заштопанные когда-то, и древка, отполированные прикосновениями десятков рук. Помню батю, но он последний из нас касался руками знамени дивизии». А сейчас оно стоит в застекленном шкафу, в небольшой комнатушке, позади Олеговой спальни. Вход в нее хитро замаскирован. Я и не подозревал, что тут что-то есть. А ведь дрых здесь не единожды. Джейк знал, чем меня пронять. В курсе, собака, где я раньше служил. Петрович стоит в дверях, опершись рукой о косяк. Он сделал вид, что покупает его для себя. Меня же представил как консультанта из посольства. Денег он, ясен, пенсии этого поимел. Но как же так? Я даже и лота подобрать не могу. Ну, можно подумать, что я могу. Все, Миша, нынче продается. Совесть и честь, по-моему, некоторые господа, в первую очередь продали. Так что теперь... Здесь мой пост номер один. Больше его никто не продаст и не купит. В общем, вечером мы с ним нажрались, просто по-черному. На душе было мерзко и противно. Сквозь полу иногда прорывались моменты осветления, когда голова мыслила особенно четко и ясно. Только вот о чем, не помню. Заснул я на веранде, в дом не пошел, и оттого услышал стук в ворота первым. Господи, да кого ж такую рань-то принесла? Нет, чтобы дать отдохнуть больному человеку. Нехотя сползаю с небольшого диванчика. Я человек не маленький и на такой штуке весь не помещаюсь. Поэтому так и болит все тело. Ладно, чай не хлюпик какой. На да заворотами оказался Вадик Мишунов. Тоже из наших, старолев запас ушел. Мы с ним. Частенько тут встречались. Надо же. А мне Олег про него ничего не сказал. Вот злодей. Залазь, распахивай дверь. Ты Его хочешь? Да, ну его. Олег где? Спит. Я его наверху волок. Тяжко ему сейчас. Ты уж не буди по Можно подумать, я сейчас взлечу вверх от невыносимой легкости бытия. — Да что стряслось-то? Наехал кто? — Так мы ему разом уши на затылке узелок завяжем. Будет у нас китайцы изображать. Это они всю дорогу улыбаются. Вадик фыркает. — Да уж, если б только в этом вопросе состоял, я б знал, кого поутру будить. Это ты, у нас известный мастер по чужим ушам. Олег, тот голова. По Поумнее нас обоих будет. — Никаких возражений с моей стороны не последовало. Превосходство Петряева в этом деле было очевидным, и никем из нас не оспаривалось. Но его умная голова упорно не желала открывать глаза. Да, пожалуй, шампанское мешать ни с чем все-таки не следовало.